Полагая, что вы могли не поверить, что в бокале именно то, что я говорил, я принёс запечатанную бутылочку. Печати целы, можете удостовериться. Он взял мою руку и заставил сжать в ладони бутылек. Ну и я отбываю на несколько дней по делам храма и потому не смогу показать вам город, согласно нашему, полагаю, уже аннулированному договору. А... «Что будет с той проблемой?» – корректно обозвала я наличие у меня невинности. «Она все еще в моей компетенции», – не менее вежливо высказался господин Туэрш. «Как вернусь, так и решим». «Чудно!» – сухим тоном отозвалась я. «Все?» – «Все!» – подтвердил Дру, поклонился идеально выверенным движением и неторопливо вышел из моей спальни. аккуратно прикрыв за собой дверь. Створка даже не скрипнула, ручка не щелкнула, стука от соприкосновения двери и косяка тоже не было. Идеальный, идеальный во всем мерзавец. Я гневно топнула ногой и, разъяренно рыкнув, запустила подаренный пузырек куда подальше, а точнее сторону кровати, чтобы не разбился. После этого я несколько минут гневно побегала по комнате, швыряя подушки и пиная пуфики. Плюхнулась на кровать, сдула упавшую на глаза подсохшую прядку и, похлопав по покрывалу ладонью, нащупала бутылочку. «Ну что ж, посмотрим, что там презентовал дорогой жрец!» Вслух проговорила я, критически оглядывая флакончик. Осмотрела сургучную печать в виде змеи, обвивающей чашу, которая болталась с прикрепленной крышке «Ага, ядовитый лекарь. Самая дорогая компания змеелюдов, которые были лучшими поставщиками органических зелий. Лучшими, дорогими и чрезвычайно заботившимися о своем добром имени». Осмотр пробки не выявил повреждений. Я поковыряла этикетку, но она едва заметно ужалила меня из искрой магии. недвусмысленно намекая на то, что сдирать ее крайне не рекомендуется. Удостоверившись, что бутылек настоящий, я вчиталась в инструкцию по применению. Ага, настоечка Женин-Шенин. Если не ошибаюсь, производят ее из подгнивших персиков и настаивают их сок на еще какой-то аналогичной гадости. Пить разом расхотелось, невзирая на тьму полезных добавок. Средство, кстати, и правда дорогое. Отпускалось далеко не всем и даже этим избранным в очень ограниченном количестве. Мои родители, главы клана, между прочим, и то получали по флакончику раз в полгода. Надо задуматься, почему это Солту Эрш вручил мне такое сокровище? Неужели только для того, чтобы я не беспокоилась? Не верится. Дроу плевать на мои мысли и переживания, а его якобы чувства... которые я, кстати, и придумала. Полагаю, для этого мужчины физическое возбуждение еще не повод для того, чтобы что-то предпринимать. Эх, ладно. Я встряхнула головой, отгоняя мысли. Все будет хорошо, маленькая фея. У меня есть аж пара дней для того, чтобы решить, что делать дальше. А то с тех пор, как я появилась у темных эльфов, даже не получалось передохнуть и подумать. Плыла по течению... «У меня и сейчас не получится кардинально перенаправить поток событий, но, возможно, удастся из него выпрыгнуть на крутом повороте. Ну, вдруг? Могу я себя побаловать мечтами?» «Мечтами. Потому что вырваться из пелены интриг Дроу – это что-то сказочное. Особенно если учесть, что я у них далеко не первая. Интересно, а почему не получила широкой огласки то, что темные эльфы периодически воруют крылатых девушек из знатных семей?» Разумеется, они не рабынями тут становятся, но все же против воли ведь? Или не всегда против? А самое любопытное, а куда смотрят боги-покровители крылатых народов? Пантеон у нас немалый, и хоть Лос одна из самых влиятельных темных богинь, у остальных тоже есть что ей противопоставить. Почему не вмешиваются в этот произвол? Ничего не понимаю. Я устало выдохнула и с нажимом помассировала виски. Но все же встала, развела себе настоечку Женина Шенина и, залпом выпив, решила заняться мозговым штурмом сразу после завтрака. Вернее, после обеда, потому что проснулась я уже во второй половине дня. За столом мне обрадовались как родной. Грант-мадам выразила свою радость от того, что их драгоценная я в порядке. Матушка и тетушка Соло только поддакивали. Даже слуги лучили счастьем и довольством. Но, как оказалось, все было не так-то просто. «Милая Лия, главная дама дома Барабахов отпила небольшой глоток вина и уставилась на меня ласковым взглядом сытой змеи. «Да?» – немного нервно спросила я. «Все же слышать такое от этой женщины не к добру. А я за добро в своей жизни родила. Его и так тут не особо много осталось. И то приправленное чем попало». «С сожалению, вынуждена сообщить, что Сол уехал и не сможет и дальше вас м, курировать», — поведала мне Хариса, которая была только рада отбытию внука. «Как она корректно это назвала, а?» «Я уже в курсе», — мило улыбнувшись, сообщила, делая глоток из своего бокала. «Почему-то в этот момент вино казалось как никогда необходимым». «Ох, как же с этой дамой общаются ее родственники, которые постоянно живут в особняке! Она же одним своим присутствием подавляет! Хотя со мной до сих пор была безупречно вежлива и даже доброжелательна!» «Откуда?» — вскинула бровь темнокожая леди. Служанка, которая вносила в комнату поднос с чаем, удостоилась подозрительного взгляда, от которого у нее подкосились колени и затрясся поднос. Посуда дребезжала, взор гранд становился все более колючим и тяжелым. Наконец девушка дошла до стола и торопливо расставила на нем все принесенное. «Свободно!» – повелительно бросила леди Харриса. Юная Дроу выскочила за дверь так стремительно, что я с трудом отследила это движение. «Да, кажется, совершенно все, кто знаком с леди Харрисой, трепещут, а если точнее, трясутся от страха». Повод задуматься, кстати. Такое поведение у прислуги не появляется просто так, и потому что их планета сегодня в созвездии ужаса. Тому есть причины, рациональные и жутковатые. «Итак, Лиллиан, вернемся к нашей проблеме». Вновь одарила меня ласковой улыбкой эта зубастая и чрезвычайно опасная старушка. «Да?» Я показала, что трепетно внимаю и готова буквально на все ради дома барабахов. Мы не можем ждать, пока Сол вернется, хотя бы потому, что его поездка может стать более длительной, чем было объявлено Хм, и что же вы предлагаете? Меня вы сами или другие высокие леди в бордель сводят? Как вы выражаетесь... Едва заметно поморщилась пожилая дама, которая, видать, не одобряла голую правду. Так вот нагло и прямо презентованную. «Ага. Как понимаю, это нет?» Я так улыбалась, что даже скулы сводила. «Ну еще бы, чтобы благородные дамы и лично в бордель. Никак, только на дом заказывать». «Лия, может мы хм, ассортимент на дом запросим?» нет «Лучше я к ним», — хмыкнула в ответ. «Конечно я к ним, а то как же иначе задумку исполнять? Если это будет на территории барабахов, то ничего я им противопоставить не смогу, увы». «Я предполагала такой ответ», — кивнула темная леди. «А потому сразу после обеда буду иметь честь представить вам моего второго внука». который и возьмет на себя всю тяжесть обязанностей Соло. Меня посетили нехорошие предчувствия. Очень нехорошие. И много у вас внуков? С опаской уточнила я. Увы, всего два. Предчувствия крепли с каждым мигом. Я начала молиться, чтобы красноглазый извращенец странным образом приходился братом солу, но не внуком мадам. На этом моменте двери столовой распахнулись, и на пороге возникла невысокая фигура в багровом камзоле. «Добрый вечер, дамы!» – мягко поздоровался инквизитор. «Мне захотелось тактично сползти под стол и скромно удалиться ползком». «Здравствуй, Зарин!» – с искренним теплом улыбнулась ему Хариса. «Ты вовремя! Я как раз вводила Лиллиан в курс дела!»